Глава двенадцатая. Следующие три дня я провела в режиме интенсивного обучения. Каждый день занятия у профессора Ворга по магиям стихий. Пока мы изучали только теорию. Через день у меня чередовались занятия менталистики и некромантии. А во второй половине дня спортивной тренировки у оборотня через день чередовались занятиями по владению мечом у вампира. Ну а по вечерам я активно изучала самостоятельно учебные пособия и справочники. Вообще, эти три дня прошли для меня, на удивление, стабильно, без происшествий. Я училась, и меня учили, причем все. Больше не было серьезных придирок от Ворга. Правда, он все так же тщательно продолжал проверять мои конспекты. Даже порекомендовал пару полезных учебников по структурам заклятий стихий для моего лучшего понимания. У профессора Дианы Лае мы активно изучали построение ментальных счетов и их использование. У нее вообще не было ко мне каких-либо претензий, так как мой врожденный ментальный щит был абсолютным и постоянным, в отличие от щитов других студентов. Поэтому мне его развивать было не нужно. Единственное, она составила для меня индивидуальную программу обучения, которая включала в себя задания по одушевленной магии разума и по теории ментальных атак. Профессор Марэй во мне души не чаял. Мы стали добрыми друзьями. А что, старичок одинок, жена умерла. Сыновей убили в боях, внуков у него нет. Вот он, бедолага, и доживает свой век в академии, обучая молодых. Ну и что, что некромант, зато человек хороший. Он стал относиться ко мне как к внучке, всегда выслушает и подскажет, как лучше, а иногда и строго пожурит. Поднятие и контроль мертвых у меня уже получался на раз. Осталось проработать одновременное поднятие нескольких мертвых или даже целых групп. Также мы приступили к изучению основных заклятий магии смерти, а их было немало. А какие полезные! Вчера погиб мой крысеныш. На него встал неуклюжий Аллан на занятии менталистики. Как он сказал, он якобы его не заметил. Странно. Парень холодно извинился, пожав плечами. На какое-то мгновение мне подумалось, что он сделал это намеренно. Но доказательств у меня не было, поэтому предъявить ему мне было нечего. Жаль литончика я к нему уже успела привязаться. Хорошо, хоть имя не успела дать, а то совсем бы прикипела. Совсем иначе дела обстояли по факультативам. На занятиях по общей физической подготовке Эрик Раффаль продолжал меня упорно игнорировать. Точнее, у нас с ним это было обоюдно. Но иногда я краем глаза замечала на мне его задумчивый взгляд. Я часто видела, как он что-то крутил в руках, а потом сразу смотрел на меня. Но как только он замечал мой взгляд, то тут же отворачивался или отводил свои глаза в сторону. Его поведение казалось мне каким-то странным, нарочито отстраненным. Он всеми силами избегал со мной контактов. Вчера он усилил нашу программу занятий полосой препятствий, а после пообещал, что скоро у нас будут первые занятия с применением магических щитов и атакующих заклятий. Полоса препятствий от Эрика Рафаэля – это нечто. По его заявлению, теперь мы должны тренировать не только физическую выносливость, но и смекалку, ловкость и быстроту реакции. Он устроил нам целый адский аттракцион, который включал в себя длинное горизонтальное бревно, несколько изгородей разной высоты, неровный чистокул, неглубокий окуп, площадка с чучелами, имитация бойцов врага, глубокий окуп для метания магических снарядов, ров с водой, проволочные заграждения, Лабиринт, змейка, разрушенный мостик, укрепленная стена с двумя проломами, разрушенная лестница, но и на десерт подземный лаз, труба-туннель. Это просто охренеть. Я даже представить себе такого не могла. А тут надо быстро бегать, прыгать, лазить, ползти и тому подобное. Если кто-то завалился на одном из этапов, то ему приходилось начинать сначала всю полосу препятствий. И все это было на время. Прохождение всей полосы препятствий должно было занимать не менее 40 минут. Если кто-то не успевал, то ему приходилось опять начинать сначала. В общем, занятия у Эрика Рафаэля были сильно выматывающими. Мне даже казалось, что после каждого такого занятия его все дружно, тихо ненавидели. Все изнывали от усталости, тихо скрипели зубами на наставника, но молча терпели. Я старалась держаться, насколько это вообще было возможно. Конечно, мои первые попытки были смешные и неуклюжие, но я, стиснув зубы, продолжала снова и снова. На занятиях по боевым искусствам между мной и Себастьяном Нортоном ощущалось напряжение. Я первое время не знала, как себя с ним вести. Мы с ним ни разу не поговорили о катании. А точнее, мы вообще ни разу нормально не поговорили. Он был всегда вежлив и очень-очень холоден. Его лицо было словно маска, никаких эмоций, просто абсолютно. Он делал мне конструктивные замечания все в рамках учебного процесса, а я вежливо их принимала и выполняла его указания. Он больше никогда не вставал со мной в пару на тренировках, а когда что-то объяснял мне или комментировал, то мне всегда казалось, что он смотрел не на меня, а как будто сквозь или мимо меня. От таких его взглядов мне всегда становилось не по себе, как с неживым существом разговариваешь, Хотя, по правде, он и не совсем живой. Все равно, мне было это как-то странно. От него веяло таким холодом, даже не передать. После его занятий меня всегда одолевала тоска. Тоска по эмоциям и чувствам. Словно как в холодном склепе побывала. Эдриана Кроу за эти дни я не увидела ни разу. А в целом, жизнь налаживалась. Я втягивалась в учебный процесс. Приспосабливалась в этом мире.